Глава 25. Да уж, сюжеты. Фантазии Гвен не хватило бы, чтобы придумать то, что сейчас происходило в ее жизни. И это отнюдь не радовало. Однако на предложение Эмриса Торнбрана она, подумав, согласилась. С тайнами каменного шара нужно разобраться скорее, ведь к тому времени, как ее опекун вернется из поездки и обман раскроется, следует решить, что ей делать дальше. «Если придется бежать, хоть Гвен пока и не представляла, куда, ничто не должно помешать этому. Значит, как ни жаль, ей нужно освободиться от привязавшегося к ней артефакта». «У меня есть знакомые в службе правопорядка», — сказал Торнбран. «Попытаюсь узнать побольше о том пожаре. Возможно, все же удалось выяснить, кем были погибшие в нем люди. Тогда можно попытаться понять, как к ним попало око духов». Письмо в столицу, по его словам, он написал еще в тот день, когда выведал у Альды Эдевейн все, что она знала о шаре, и со дня на день ждал ответа. Люди, к которым он обратился, должны были собрать всю имеющуюся информацию об артефакте и подтвердить его ценность. Было бы замечательно, если бы они написали, что Флориана ошиблась, и каменный шарик ничего не стоит. Тогда, быть может, Торнбран утратил бы к нему интерес и оставил за ненадобностью Гвен, Но даже такая мечтательница, как она, понимала, что шансы на это ничтожно малы. После разговора с хозяином Гвендолин вернулась к разбору бумаг. Фигурка танцовщицы все так же стояла на каменной полке, излучая заметное немногим сияние. Госпожа Энельма уже отобедавшая, по-прежнему пребывала в прекрасном настроении. Но на Гвен артефакт больше не действовал. Слишком тревожно ей было. Слишком много мыслей теснилось в голове. Гвен смотрела на экономку Альда Линтона и вспоминала самого Сквайра. Думала, как прекрасно было бы, сумея на его полюбить. Ей притела мысль стать его женой лишь для того, чтобы получить защиту и обеспечить себе жизнь, в которой не будет ни бед, ни бедности. Но если бы она ощутила в себе чувство чуть больше, чем симпатия или уважение... А Криспин, после того, как он пробрался в ее комнату, Она места себе не находила, думая о нем. Сейчас же волнения улеглись. Должно быть, со стороны молодого человека то был внезапный порыв, которого он сам впоследствии устыдился. О своих чувствах он с Гвен больше не заговаривал, а ей его компания была, как и прежде, приятна, но не больше. «Наверное, я не создана для любви», — думала Гвен. «Но это тоже неплохо. Останусь одинокой старой девой, накоплю денег» и смогу путешествовать, нужно лишь купить зонтик покрепче, чтобы отгонять крокодилов». О том, что теперь, когда выяснилось, что она все же маг, пусть и с ограниченными способностями, для нее есть и иные пути, Гвендолин думать пока боялась. К тому же единственный на данный момент человеком, с которым можно обсудить все, что связано с ее даром, был Эмри Сторнбран, а она и без того оказалась слишком зависима от него. Нет уж. Вернет ему шар, а после найдет другого мага. К счастью, в королевстве их немало. Увы, сегодня отыскать бумага что-либо полезное снова не удалось, а время, отведенное на работу в замке, подошло к концу. Вы же приедете завтра? спросил, прощаясь, хозяин, будто бы она могла отказаться. Конечно, кивнула Гвен. О том, что ему известна ее тайна, она тоже старалась не думать не поверила в то, что он не станет это использовать, но смирилась, что тут ничего от нее не зависит. На обратном пути в Трилоне в экипаже их было двое хмурых — Гвен и госпожа Энельма, ведь фарфоровую танцовщицу нельзя было захватить с собой. Когда на полпути их, как обычно, встретил Карлеон Линтон, экономка помрачнела еще сильнее, а Гвендолин немного взбодрилась, ожидая, что Сквайр, как и вчера, предложит прогулку — Ей не помешало бы пройтись и освежить горящую от переживаний голову. Линтон ожидание не обманул. Однако, покинув экипаж, Гвен поняла, что прогулку он запланировал необычную. «Не знаю, умеете ли вы ездить верхом?» — сказал он, подведя Гвен к дереву, у которого была привязана вторая лошадь. «Если нет, готов быть вашим учителем. Если вы согласны, конечно». «Я согласна». Улыбнулась Гвендолин. Она уже очень давно не ездила верхом. Адамское седло напомнило о бывшей Альде Линтон. Наверняка именно после нее оно осталось в конюшне сквайра. Однако Гвен действительно нуждалась в прогулке и свежем лесном воздухе. Карлеон Линтон помог ей устроиться в седле и первое время шел рядом, ведя ее лошадь под узцы. После, когда Гвен немного освоилась, вернулся в седло. Гвендолин делала вид, что боится упасть. На все расспросы спутника отвечала коротко и немного рассеянно, не сводя глаз с дороги. «Значит, в замке немало артефактов?» — поинтересовался Линтон. «И они вам интересны?» — спрашиваю от того, что у меня тоже имеется несколько подобных вещиц. «Мой отец немало путешествовал в свое время, привозил что-то из своих странствий. Он общался с Сайлосом Торнбраном, И, подозреваю, тоже подумывал собрать коллекцию, но все же не имел такой безудержной страсти, как прежний владелец замка. Так что похвастать я могу немногим. Но если вам любопытно...» Любопытно было. Даже очень. После того, что она узнала о себе, Гвен хотелось лучше разобраться в собственных талантах. Но не настолько, чтобы немедля ехать в поместье Линтона. Она обещала, что при случае напомнит Сквайру об этом разговоре, и обязательно попросит показать свою маленькую коллекцию. А пока, чуть осмелев, позволила лошади перейти на более быстрый шаг. Встречный ветер приятно холодил лицо, а разговор на скаку поддерживать не получалось. И то, и другое было, кстати. «Гвен, постойте!» Тревожный окрик заставил натянуть поводья, но, видимо, она сделала что-то не так, и лошадь, вместо того, чтобы остановиться, ускорила бег. Гвен лишь чудом не упала, зато испугалась безумно. На счастье, Альт Линтон догнал ее и, перекрыв путь, смог остановить. Выглядел Сквайр при этом не менее напуганным. «Наверное, нам лучше спешиться», — проговорил он хрипло. Первым соскочил на землю и протянул Гвендолин руки, помогая покинуть седло. Намек она оказалась в объятиях мужчины и почувствовала, как сильно бьется его сердце. «Спасибо». Пробормоталась сконфуженно: «Простите, что заставила волноваться». «Вы меня простите, Гвен. Я выбрал неудачное место для прогулки». «Почему неудачное?» — удивилась она. «Этот уголок леса выглядел живописно. Деревья, уже покрывшиеся молоденькой листвой, росли не густо, а земля казалась довольно ровной, чтобы не беспокоиться, что лошади тут споткнутся». «Пойдемте, я покажу». Он подал ей руку и повел вперед. Через десяток шагов остановился. Лес тут заканчивался. Начиналась полоска дороги, а за ней — глубокий овраг. «Не подходите к краю», — предупредил Корлеон Линтон. «Тут часто случаются оползни. Из-за этого дорогой почти не пользуются. Хоть добраться по ней из Трилони в замок Торнбран было бы быстрее. Теперь, увы, быстрее только вниз. Я слышал, прошлым летом здесь гнали Атару, и несколько овец упали в овраг». За ними даже не смогли спуститься, чтобы снять шкуры. У Гвендалин мурашки прошли по спине. Стоило представить, что случилось бы, не успей Линтон остановить ее лошадь. Настроение испортилось окончательно. «Провожу вас в деревню», — сказал Сквер, поняв, что у нее нет желания продолжать прогулку. Дорогу он пытался приободрить ее и развеселить, но смутная тревога захватила Гвен без остатка, и каменный шарик в кармане нагрелся, словно тоже боялся какой-то беды. Прежде такого не случалось, и Гвендолин не знала, как истолковать происходящее с артефактом. Простившись со сквером, она поспешила к себе. Вбежала в комнату, достала шар, положила на кровать и села рядом. — О чем ты хочешь предупредить? — спросила, склонившись к оку духов. — Что-то случится? Что-то плохое? У того оврага? чудилось, будто артефакт пытается говорить с нею. Но, увы, Гвен никогда не учили магическим премудростям, чтобы понять, что он пытается сказать.